Глава пятая. «Черная меланхолия». Кто с ней знаком, тот поймет состояние, владевшее мной. Полное безразличие ко всему, что меня окружало. Вот что стало моим верным спутником на последующие два дня. Даже Амберли была не в силах вытянуть меня из этого мерзкого существования, и если поначалу я готова была крушить все, что попадалось мне под руку, чтобы выместить свои боль и ярость, то через день... Я встала совершенно спокойная, будто все мои чувства заморозили в одно мгновение. Причиной тому стало осознание — это конец. Моим мечтам, устремлениям, чувствам. Ворота дворца закрылись передо мной. Теперь войти туда я могла только женой сановника или же любовницей короля. Ещё оставалась надежда, что государь потребует у тётушки вернуть меня, Но она, сначала перейдя в твердую уверенность, к вечеру просто растворилась, потому что никто не спешил уведомить меня о том, что известие об отставке было ошибкой. И на утро третьего дня я ощутила то самое ледяное спокойствие, о котором успела рассказать. Пережить сильные эмоции я успела еще в первый день и последующую ему ночь. У меня в голове не укладывалось, как можно так стремительно вознестись к небесам, а сразу следом за этим упасть на дно самой глубокой пропасти. Ведь вроде всего час назад я парила на радужных крыльях, полная надежд и искрящегося счастья, но где теперь мои крылья? Их сорвали с моей спины, кинули на землю и растоптали в клочья каблучками изящных дорогих туфелек. О, как же я ненавидела свою недавнюю покровительницу, как желала оказаться ей там, где была я, на дне отчаяния, чёрного, как непроглядная ночь. Да, я хотела, чтобы герцогиня, так легко игравшая чужими судьбами, прочувствовала всю ту боль, испепелявшую меня. И дело было даже не в том, что она избавилась от непослушной марионетки. В этом я могла понять её светлость. Ей нужна была покорность, и она продолжила искать ее. Но я не могла ни понять, ни простить подлости ее намерений, когда, уже зная, как поступит со мной, эта женщина продолжала вести меня на ложе своего племянника. Для чего? Чтобы после подсунуть ему другую женщину и внести тем разлад между нами? Или надеялась, что король выберет более спокойную и покладистую? Почему нет? С графиней Хальт он прожил два года именно из-за этих черт ее характера. И тогда вновь интриги, но уже против меня, чтобы изгнать из чертогов государя. Она смотрела мне в глаза и желала погибели, прошептала я, глядя в ночную тьму, сменившую свет дня. Кулак мой сам собой сжимался и разжимался, подвластный не разуму, но чувством. И в голову мне пришло четверостишье, написанное придворным поэтом еще лет сто с небольшим назад. Твой голос так сладок, он льется нектаром, смотрю на уста твоей жаждущим взглядом, но стоит прильнуть к ним, и вот он ответ. Уста эти алые полнятся ядом. Это четверостишье я прочла в небольшом сборнике из библиотеки государя. Имени поэта я не запомнила, как и имя той, кому оно было посвящено, но вот слова от чего-то врезались в память. И сейчас они показались мне верными. Повторив стихотворение еще раз, я ударила кулаком по оконной раме и поклялась себе, что обращу яд гадюки против нее самой, если однажды мне представится такая возможность. Не прощу ни подлости, ни предательства. Но все это было в первую ночь после отставки. Следующий день я ждала известий из дворца, даже немного воспрянула духом. Мне не верилось, что государь, не забывший обо мне все то время, пока мы не общались, и еще утром писавший, что ждет, вдруг благосклонно примет решение своей тетки и откажется от меня. Я была уверена, что вскоре вновь войду в ворота королевского дворца. А к вечеру я начала мрачнеть все сильнее и сильнее, однако продолжала вздрагивать каждый раз, когда слышала шаги лакея. Надежды не оправдались. Та ночь была вновь наполнена огнем, но теперь обиды и злости. Я перебирала в памяти все наши встречи с государем, его слова и признания, его касания и поцелуи. И тот взгляд, что я дважды ловила, когда казалось, что, увидев меня, он ощутил, будто под ногами разверзлась пропасть. Я все это помнила и негодовала, потому что невозможно вот так просто взять и вычеркнуть из жизни то, что было дорого. Но ведь смог. Смог. И что же? Если его заверения были ложью, то что было бы, согласись я на предложение стать его женщиной. Неужели мои подозрения оказались верными, и король смог бы быстро променять меня на следующую фаворитку? О, oh, Хелк! Как же я благодарна, что не позволила поддаться тому искушению, что в минуты последнего объяснения на краткий миг родилось во мне. Мой небесный хранитель, сколь велик ты в своей мудрости и добр ко мне в своем благоволении! Никогда я не устану благодарить тебя за то, что не позволило мне утерять разум. Но как же мерзко! И вот тогда пришло равнодушие. Должно быть, мой покровитель решил позаботиться обо мне и закрыл в непроницаемую броню полного безразличия ко всему. Даже моя обожаемая сестрица не сумела достучаться до меня, как бы ни старалась. Я лишь искривила губы в усмешке, когда она ударила меня подушкой, но не ответила. «Шанни, ну что с тобой?» — едва не плача спросила меня Амбер, присев передо мной на корточки. «Все хорошо», — ответила я потрепала ее по щеке, после поднялась на ноги и, обойдя сестрицу, ушла в другую комнату и закрыла за собой дверь. Родители оказались неожиданно тактичны. Даже матушка сейчас не приставала ко мне с поучениями и увещеваниями и не спешила побыстрее обстряпать дельце с моим замужеством, раз уж моя служба закончилась. Впрочем, моя родительница не была бы ею, если бы не старалась вернуть меня к жизни своими выдумками». Ещё за завтраком она сообщила, что мы идём к реке, протекавшей в предместье. «Девочки, вам не кажется, что мы не можем позволить себе упустить последние погожие деньки?» — вопросила её милость, игнорируя то, что ночью шёл дождь. Правда, утром выглянуло солнце, и день действительно казался погожим. «А не прогуляться ли нам на пруд? Мы можем устроить пикник, что скажете?» «Шанни, вы так много рассказывали про того милого жеребца, которого привели к нам, но еще ни разу не подошли к нему. Что если нам отправиться на пикник верхом?» «Ваша милость», — она посмотрела на батюшку, — «вы снова покинете нас или же будете охранять ваших женщин?» «Разумеется, буду охранять мои сокровища, дорогая», — с улыбкой ответил отец. Амберли захлопала в ладоши, а я подумала, что и вправду еще ни разу не подошла к аметисту. Надо навестить его. Потом. «Что же вы молчите, дитя?» — обратилась ко мне матушка. «Вы ведь любите конные прогулки, а тут еще и ваш любимец, да и пикники в детстве». «Мне не хочется», — ответила я. «Позвольте покинуть вас». «Да, переоденьтесь, мы выезжаем через час», — кивнула родительница, не пожелавшая услышать моего «нет». Как скажете, не стала я спорить. А через полтора часа мы все-таки покинули особняк и направились к пруду на последний пикник этого года. Подо мной фыркал обиженный аметист. Он узнал меня, как только я появилась, радостно заржал, забил копытом и сунул свою умную голову мне под руку, ожидая привычные ему ласки и воркования. Однако дождался лишь вялого похлопывания по шее. «Здравствуй, милый», — сказала я, и велела конюху. «Мужское седло!» «Ее милость! Сделайте, как хочет наша дочь!» произнес из-за моей спины батюшка, и аметисты увели, чтобы переседлать. «Благодарю!» кивнула я барону и замерла на месте, ожидая своего жеребца. Батюшка остался подле меня. Он обнял меня за плечи и слегка встряхнул. «Дитя мое, это не конец вашей жизни!» сказал его милость. Даже если вас гложет обида или вы переживаете, что над вашей неудачей будут насмехаться, то все это пустое. Мы с вашей матерью никогда не одобряли этого служения и потому не почитаем отставку за крах. Поверьте, вы только выиграли. «Как скажете, ваша милость», — ответила я. Он не стал настаивать на продолжении разговора, а вскоре привели и аметиста. Я снова машинально потрепала его и самостоятельно забралась в седло. Наша маленькая кавалькада тронулась, лошади шли степенно, матушка и Амбер негромко переговаривались, иногда пытались вовлечь в свою беседу и меня, но это было обсуждение молодых людей, просивших разрешения посещать наш дом и ухаживать за сестрицей, и потому от высказывания своего мнения я уклонилась. Эта тема мне была не неинтересна и в лучшем расположении духа. Барон ехал вперед, за нами следовали на лошадях два лакея, которые должны были прислуживать и охранять наш покой. Впрочем, охранять-то было особо не от кого. Берег реки ожидаемо пустовал. Да и кому бы взбрело в голову устраивать пикник в ту пору, когда все увеселения проходили под крышей, даже в саду не выставляли столов и не устраивали игр. Но моим родителям хотелось подбодрить меня, и они сотворили ужасную вещь — нарушили правила. Мои-то родители. Однако это было так, и слабая благодарность шевельнулась в моей стыла и сейчас душе. А пока лакеи расставляли все, что привезли с собой, батюшка с матушкой решили прогуляться по берегу. Мы с сестрицей шли за ними. Амбер, заглянув мне в глаза, взяла за руку и пожала ладонь. Я слабо улыбнулась ей и отвела взгляд на водную гладь. Она показалась мне совершенно черной, и по этой холодной черноте плыли опавшие листья. А среди пожухлых корабликов скользили утка с селезнем. Он впереди, она за ним, не отстав и не отвернув в сторону ни разу. Заметила их и Амберли. «Смотри, Шанни, как мило!» — сказала она. «Подожди немного!» Амберли выпустила меня, сбегала к лакеям, а вернулась с куском румяной булки. Разломав свою добычу, сестрица протянула мне половину и, вновь сжав руку, увлекла за собой к кромке воды. Здесь она отломила кусочек и бросила уткам. Селезень благосклонно сменил направление и подплыл к нам, ведя, словно в поводу, свою подругу. Амбер захлопала в ладоши и бросила уткам следующий кусочек вулки. «Какая прелесть!» — воскликнула она. — «Шанни, покорми их!» Я послушно отломила кусочек и бросила в пруд. Амберли обняла меня за талию, уместила голову на моем плече и вздохнула. «Возвращайся ко мне, сестрица», — попросила она, — «мне без тебя не разобраться во всех этих предложениях. Кто мне еще подскажет, кому стоит довериться, а от кого держаться подальше? Ее милость добра, но ты ведь спасла меня от Брана Гендрика, и я тебе очень благодарна. Но что мне делать дальше? Ты разбираешься в людях, а я слишком наивна и ничего не понимаю в жизни». Криво усмехнувшись, я бросила уткам последний кусок и обняла сестрицу в ответ. «Я совсем не разбираюсь, дорогая», — сказала я. «Ещё как разбираешься», — заверила меня Амбер. И вновь я спорить не стала, лишь подумала, если бы я не ошибалась в своих выводах, то сейчас стояла бы не на берегу пруда, а на дворцовом паркете. Однако я кормлю уток а её подлость уже успела подсунуть королю свою очередную кандидатку на исполнение высочайших прихотей. И он наверняка успел оценить её декольте и готовность близости с ним. Ох, противно. Покривившись, я освободилась от объятий Амберли и отошла от воды. Сестрица последовала за мной. Она поглядывала на меня, но больше пока ничего не говорила, а вскоре опять взяла за руку — и мы побрели между деревьев, ожидая, когда нас позовут. Сегодня было решено не брать стол и стульев, на земле мы тем более сидеть не собирались. Нам накрыли на пне. И есть мы должны были стоя. Мне подобные чудачества были безразличны. Я бы предпочла, оказавшись в своих комнатах, слушать треск огня в камине и протяжные завывания, нет, не ветра, а вздохи моей дорогой тальмы. Вот ж кто пытался ходить за мной, словно за малым дитя, пока я не указала ей на стул в углу гостиной, где теперь служанки просиживали целыми днями, не желая оставлять меня в одиночестве ни на минуту. — Ваша милость! — к нам подошел лакей. Он поклонился. — Извольте пожаловать к столу. Ничего горячего или сытного не подразумевалось. Дабы не перебить аппетит до обеда, а лишь чуть утолить лёгкий голод, который должен был появиться на свежем воздухе. Так что на пне, покрытом белоснежной салфеткой, не было мясных блюд, ни горячих, ни холодных. Лишь сыр, булка, овощи и фрукты. Для родителей стоял маленький графин с лёгким вином, для нас сестрицы ягодный напиток. «Смотри, сколько булки!» — шепнула мне Амбер. «Мы можем снова покормить уток. Там, кажется, еще прилетели». «Хорошо», — кивнула я. Я вообще стала сейчас удивительно послушна. Что сказали, то и сделала. Велели переодеться к прогулке, переоделась. Велели ехать верхом, села в седло. Сказали кормить уток, покормила. Сунули в руку булочку с уложенным на нее куском сыра, съела, особо не чувствуя вкуса. Да мне попросту было всё равно, что я буду делать и буду ли вообще. Разве что заставить меня говорить оказалось почти невозможно. Моё настроение медленно, но верно, начало передаваться и остальным. Затеянное старшей баронессой предприятие, которое могло стать приятным разнообразием, всё больше превращалось в нечто тягостное и раздражающее. Батюшка уже успел дважды посмотреть на свой бригетт. Матушка ворчала на нерасторопность прислуги, хотя лакеем и суетиться было незачем, а Амберли просто пригорюнилась и чертила длинной палкой на куске земли, свободном от травы, завитушки и круги. «Едемте домой», — попросила я, устав от нашего стояния на берегу пруда. «Да, пора бы уже», — деловито ответил отец, в третий раз взглянув на Бригетта. «Я не понимаю», — вдруг не выдержала матушка. «Да я просто отказываюсь понимать, как дворец и служба герцогини могут быть настолько милей отчего дома и близких людей, чтобы вот так вот изводить себя. Это нечестно и несправедливо, и обидно», — добавила родительница и отвернулась. «Мне не нравилось служить герцогине», — ответила я без всяких эмоций. «Тогда от отчего же вы третий день убиваетесь? Неужели из-за того, что...» — Да я даже говорить этого не хочу, — матушка всплеснула руками. — То, что я поняла из услышанного, — это ужасно и неприемлемо, а значит, и не стоит переживать, что вы не стали той, кем не стали. — И ей я тоже не хотела быть, — сказала я. — И хвала богам, — воскликнула баронесса. — Но объясните же нам тогда, Шанни, отчего вы так страдаете, если и служба была вам не в радость, и фавориткой вы не собирались становиться. Почему терзаете себя? — «Фаворитка я быть хотела», — ответила я и отложила на пень недоеденный кусок булки. «Да вы же только что сказали...» «Фаворитка не значит та, кого вы подразумеваете», — ответила я и протяжно вздохнула, не желая вести этого разговора. Однако продолжила свою мысль. «Граф Дрэнк — фаворит, но это не означает, что между ним и государем есть то, о чем вы думаете, матушка». «Но зачем?» На меня смотрели все, включая лакеев, любопытство которых оказалось сильнее выучки. «Мне это было нужно», — произнесла я и покривилась. «Теперь уже не будет». И пока мне не продолжили задавать вопросы, направилась к лошадям, привязанным неподалеку. «Не понимаю», — услышала я матушкин голос. «Оставьте ее, Элли», — громко произнес отец. Раз начала открываться, значит, однажды и доскажет все, о чем сейчас умолчала. Или вы желаете довести дочь до истерики, а нашу семью до скандала? Мы говорили с вами терпение и еще раз терпение. Да, ваша милость, — проворчала баронесса, но на этом допрос прекратила. В обратную сторону мы ехали и вовсе молча. Никто не спешил завести хотя бы краткой беседы или высказать о том, что солнце скрылось и, кажется, скоро начнется дождь. Отец ехал рядом со мной, будто не желая оставлять меня в полном одиночестве. Матушка Самберли отстали. Настроение у всех было подавленным и мрачным, небо, все более хмурившееся над нашими головами, казалось, поддалось всеобщему унынию. Оживились мои родные уже ближе к дому, когда обнаружили перед воротами нашего особняка экипаж. «Кто бы это мог быть?» — изумился батюшка — «Вроде бы не его сиятельство». «Кто там?» — матушка подъехала к нам с отцом, поспешила за ней и Амбер. «Может быть, кто-то из гостей с торжества?» — неуверенно предположил барон. И в это время от калитки отошел посетитель, которому должны были сообщить, что хозяев нет дома. Я всмотрелась в того, кто остановился, и смотрел в нашу сторону — И сердце мое вдруг сорвалось с привязи, разбив первый слой защитного панциря. Щеки загорелись от лихорадочного румянца, ставшего следствием волнения, и я подстегнула аметиста. «Это Дрэнк!» — сказав это, я пустила коня рысью. Это и вправду был королевский любимец и доверенное лицо. Первый миг надежды, ослепивший меня, сменился подозрительностью и тревогой. «Зачем он приехал? Что хочет сказать? Быть может, это просто визит, за которым стоит пустая вежливость и только?» И поводья я натянула, опять пустив аметиста шагом. Вскоре окончательно остановила его и спешилась. За моей спиной спрыгнул из седла на землю батюшка, и мы вместе приблизились к нашему гостю. Граф учтиво поклонился, поздоровался с главой семейства, а после перевел взгляд на меня. «У меня до вас дело, ваша милость», — сказал Дрэнк. «Мы могли бы поговорить наедине?» Фаворит посмотрел на моего отца, и тот чуть помедлив кивнул. «Прошу», — батюшка указал в сторону особняка, «вы можете беседовать в моем кабинете». «Доброго дня, ваше сиятельство», — немного воинственно поздоровалась с графом матушка. «Что-то случилось?» «Идемте, ваша милость», — оборвал ее барон. Амберли бросила на меня испытующий взор. После кивнула улыбнувшемуся ей Оливу и первой вошла в ворота. Лакеи, которые помогали дамам, спустились на землю и теперь, державшие в поводу своих и хозяйских лошадей, поклонившись нам с его сиятельством, проследовали к конюшне. Задержались только мои родители. «Мы скоро подойдем», — сказала я им. После этого ушли и они. Я развернулась к графу, и впилась в него вопросительным взглядом. «Как ваше здоровье?» — спросил Дрэнк, но я отмахнулась. «Говорите». Он с усмешкой покачал головой, скосил глаза на особняк, но я не двинулась с места. «Нет, это не было враждебностью или отсутствием вежливости. Я была не против того, чтобы граф вошел, но волнение и желание скорее узнать причину его визита оказались сильнее воспитания, такта и этикета. Наверное, он это понял, потому что улыбнулся и протянул мне письмо. Я короткое мгновение смотрела на белоснежный конвертик со знакомой мне печатью, затем облизала вдруг пересохшие губы и приняла послание». Аметист, которого я так и не передала лакеям, опустил голову, ткнулся носом в конверт, но я отдернула руку и заслужила очередное недовольное фырканье. «Ты уж прости, дружок», — сказала я коню, впервые обратив на него внимание. «Но это мне». Все-таки, передав поводье графу, я отошла на несколько шагов, сломала печать и раскрыла послание. Дыхание перехватило уже от одного вида подчерка, а после я, кажется, перестала дышать, читая то, что написал мне государь. Ваша милость, мне доложили, что вы просили отставки и решили остаться среди родных. Также мне сообщили, что вам был одобрен какой-то молодой человек, которого вам предложили в супруге. «Признаться, это известие выбило почву у меня из-под ног, и я не сразу сумел обуздать свое негодование, но, успокоившись, понял главное. «Ваш дядюшка не представил на мое одобрение ни одной кандидатуры, а значит, меня пытаются ввести в заблуждение». «Граф Долла подтвердил мои подозрения, а Дрэнк заверил, что вы не желаете замужества, что несказанно меня радует». К моему прискорбию я не стану диктовать ее светлости, кто должен составлять ее свиту, это подвластно лишь герцогине. Особенно зная в своей тетушки, я не хочу, чтобы вам делали больно и помыкали в отместку за мой приказ. И тем более не стану настаивать на том, чтобы вы отправились служить ее высочеству, памятуя о ваших прежних взаимоотношениях. Но и отказаться от вас я совершенно не могу». Я желаю, чтобы вы вернулись и продолжили и дальше освещать мой дворец своим сиянием. Мой дорогой лучик, вы должны знать, что мое отношение к вам не переменилось за все это время. И пусть мы не виделись после турнира, но я не упускал вас из вида. А еще я видел блеск ваших глаз во время нашего последнего разговора в столовой и понял, что вы, как и я, рады вернуть утраченное нами. И я говорю вам, Шанрис, Я жду вас, раскрыв свои объятия. Вы любимый и желанный, дорогой лучик. Возвращайтесь ко мне, и я сумею сделать вас счастливейшей из женщин. Моё сердце, мое состояние и моя жизнь принадлежат вам. Не опасайтесь молвы, вы под моей защитой. И если однажды судьбе будет угодно развести нас, я обеспечу ваше будущее, доброе имя и дарую то, чего вы так прежде желали дружбу ли у вас шанрис, не отказывайте мне, не ввергайте вновь в пучину отчаяния и горя. Скажите да, и Дрэн привезет вас ко мне тот же час. Наше с вами счастье зависит только от вас, ваша милость и от вашего положительного решения. Если же вы скажете нет, я пойму, что ошибся в ваших чувствах. И более не стану вам докучать. И как бы мне ни было больно, моя жизнь продолжится но сыной и женщиной, Вы будете вольны выстраивать свою жизнь, как захотите. Пожелаете выйти замуж, я более не стану вам препятствовать и одобрю любой ваш выбор. Однако я прошу вас не доводить до этого. Я прошу вашей благосклонности, вашего доверия и вашей любви. Клянусь не обмануть ни первого, ни второго, ни третьего. Ваш король у ваших ног Шанни. Так вынесите же приговор. Жить ему с кровоточащим сердцем, или озарённым солнечным светом. Вверяю вам свою судьбу. С надеждой и нежностью, Ивер Стренхет. Вот как, — ровно произнесла я, закончив чтение. Сложив письмо, я развернулась к Дренгу, трепавшему аметиста по шее. Поджав губы, я некоторое время смотрела на графа, и раздражение, появившееся на последних строках, разрасталось, превращаясь в полыхающую ярость. Его сиятельство, заметив, как сузились мои глаза, ответил недоумением во взоре. — Что-то не так, ваша милость? — осторожно спросил он. — Мне думалось, что желание государя видеть вас подле себя вызовет иные чувства. — Что именно должно мне польстить, по вашему мнению? — сухо спросила я. И вправду, отчего я еще не сижу в карете Дренго? Почему не визжу от восторга и не висну на шее графа, радуясь благое вести? Разве можно не восхититься прямотой его величества? Желаете во дворец добро пожаловать на ложе, а если нет, то всего хорошего, ваша милость. Восхитительный выбор. А может, я должна чувствовать себя польщенной от обещания завести другую любовницу, раз уж это продолжает ломаться? «Ах, как велика любовь короля!» «Но каковы перспективы?» «Не опасайтесь предрассудков, вступайте в мои объятия. «Но потом, когда вы мне надоедите, я устрою вас в хорошие руки!» «Как же это все заманчиво!» «Шанрис!» — граф подступил ко мне и заглянул в глаза. От «Отчего вы негодуете? Разве государь оскорбил или обидел вас своим посланием?» «Я не знаю, что именно он написал, но мне приказано привести вас!» И когда он сегодня призвал меня для этого приказания, глаза его горели. — Он ждет вас, Шанрис. — А что новые кандидатки ее светлости? — с издевкой спросила я. — Кто из них уже успел приглянуться государю? — Он дышит лишь вами. — Чушь! — воскликнула я. — Это все унизительная чушь, ваше сиятельство. Король дал ясно понять, что если я откажусь, он выберет иную фаворитку. Значит, он уже знает, кто займет пустующее место. «Это не так. Неужто Его Величество считает, что я настолько дорожу дворцом, что отступлюсь от своих убеждений и изменю прежний ответ? Дворец и постель или замужество и забвение? Так?» «Вы сейчас сами не понимаете, что говорите», — негромко ответил Дрэнк. «Поверьте, ваша милость, он видит только вас, но если вы откажете, то сами позволите королю выбирать. Он зрелый мужчина, не скованный обязательствами». «Когда ему мешали обязательства?» — криво усмехнулась я. «Он уже сейчас пишет о нашем расставании, и как же мне понимать это? Он присытится мной через месяц, и что же дальше? Всучить свою любовницу одному из приближенных, а я буду смотреть, как он уже ведет в свои покои другую? Нет, я не желаю такого». «Да чего же вы тогда желаете, Шанрис?» — спросил меня Дрэнк. «Должности, которая позволит мне быть во дворце и подле короля». «Тогда я буду чувствовать себя уверенной и не страдать от подозрений, не стану искать соперниц и злиться на него». «Но такой должности нет», — воскликнул граф. «Опомнитесь, ваша милость, государь не может назначить вас туда, где вам не место». Остоять под уборной его тетке место?» — взорвалась я. «А на ложе? Мне, девице, место? А быть выброшенной, как сношенное платье, место? Где вообще в этом мире место женщине?» «Замужем» буркнул Дренк. «Значит, его и займу!» — отчеканила я. «Ваша милость!» — попытался вас звать ко мне королевский фаворит. Я взялась за поводья, обошла аметиста и забралась в седло. Не хотелось продолжать этот унизительный разговор и слушать увещевания и доказательства, как хорошо на время согреть монаршую постель. Жеребец, будто чувствуя то, что испепеляло меня сейчас, нервно перешагнул с ноги на ногу, заржал и послушной моей воле тронулся с места. Шанрис в отчаянье воскликнул Олив. Я остановила аметиста, обернулась и зло усмехнулась. Что да у тех, то при дворе есть так, кто сделала своим ремеслом поставку тел на ложе государя, И ее светлости мои наилучшие пожелания в ее нелегком деле. «Что мне сказать королю?» — с раздражением спросил граф. «Вы уже услышали мой ответ. Больше я не добавлю». «Но вы же неравнодушны к нему. Он сможет жить с кровоточащим сердцем. Я тоже», — бросила я, и мой жеребец, более не сдерживаемый, сорвался с места. «Боги, Шанрис!» — выкрикнул мне вслед Дрэнк. Но больше я ничего не хотела слушать. Кровь бушевала во мне слишком яростно, чтобы я была сейчас способна мыслить и искать правильный ответ королевскому посланнику. Пусть скажет, как услышал, пусть передаст все, что я сказала, слово в слово. Не хочу, не хочу быть одной из череды его увлечений, не хочу идти на закланье, как овца, чтобы в скорости оказаться выброшенной за ненадобностью. Как там, сказал магистр, нельзя брать ничего, не давая взамен. Верно, все верно. Но не только для меня. Любовь короля слишком эфемерна, чтобы стать платой за будущее разочарование и боль от расставания. Она не искупит унижений, уже предопределенных, раз он обговаривает это условие, еще не получив согласия. Так пусть и пользуется тем, кого приводит ему светлейшее сводня. Пусть погрязнут в своих интригах, пусть перегрызут друг другу глотки. С меня хватит. А потом на нас с эметистом обрушился дождь натянув поводье я оставила коня, подняла лицо к небу и подставила его под холодные капли. И меня охватило чувство, будто боги смывают с моей души ту черноту и тягость, которые владели мной последние дни. Я словно очищалась от скверны, и чувство легкости, едва зародившееся в душе, все сильнее разрасталось, заполнив меня, а затем и переполнив. Оно хлыуло наружу вместе с залистым смехом, А вместе с ним, Таяли и последние слои панциря моей чёрной меланхолии. Я снова жила и дышала полной грудью. Аметист фыркал и мотал головой недовольный остановкой и дождём. склонившись я прижала щекой к его щеке. Прости меня мальчик сказала я Прости за равнодушие и холодность более я тебя не оставлю. клянусь <звук> ответил скакун и я вновь рассмеялась. «Хорошо», — не стала я спорить. «Мы вернемся домой, где нас оботрут и согреют». Оглядевшись, я попыталась понять, куда нас занесло. Понадеявшись на Хэла, я развернула аметиста. Теперь он бежал быстрой рысью, чтобы я могла разобраться в местности. Впрочем, убежали мы хоть и далеко, но я быстро сообразила, куда нам стоит повернуть, и потому через некоторое время жеребец уже перебирал ногами по дороге, которая вела нас к дому. А еще через минуту я услышала крик моего отца. «Шанриис!» Обернувшись, я увидела, что батюшка нагоняет меня. «Хвала богам!» — воскликнул он, приблизившись. «Вы живы и невредимы. Но как же так можно, дитя?» «Простите, батюшка!» — улыбнулась я, чуть виновата. «Мне надо было развеяться. Теперь уже все хорошо. Мне жаль, что вынудила вас искать меня еще и под дождем». «Именно, еще и дождь!» «Вы ведь можете простудиться», — продолжал отчитывать меня родитель. «Что за блажь? Постойте!» — вдруг оборвал он сам себя. «Мне кажется, или вы очнулись?» «Очнулась», — ответила я, а после подумала, что его милость сильно перенервничала и ощутила благодарность за его заботу. «Мой разум со мной, мой дорогой родитель, и больше меня не покинет. Простите, что доставила столько неприятных минут». «Пустое!» — отмахнулся отец. «Главное, что вы снова с нами. А теперь поспешим, иначе простуды нам точно не избежать». «На это у нас есть магистр», — легкомысленно отмахнулась я. «Ох, шани! покачал головой барон, но вновь стал строгим родителем и приказал. «Домой! Живо!» Расмеявшись, я пришпорила аметиста, и он помчал меня вперед, пуская копытами брызги из луж, разлившихся на дороге. И в ворота, перед которыми стоял привратник под зонтом, я въехала первой, сильно опередив батюшку на его кобылке. Он присоединился ко мне уже в холле, окинув задумчивым взглядом и усмехнулся. — За вашу шею я зря опасался. Вы слишком хорошо держитесь в седле для того, чтобы, упав, ее сломать. И конь отменный. — Лучший, — заверила я. После встала на носочки, поцеловала отца в щеку и поспешила наверх, чтобы поскорее сменить мокрую одежду и согреться. Когда я вошла в свои комнаты, там обнаружилась ожидавшая меня Амберли. Завидев меня, она вскочила с кресла и впилась испуганным взглядом мне в лицо. Я улыбнулась и заверила ее. «Я с тобой, дорогая, прикажи подать горячего напитка, надо согреться после дождя». Я вымокла до нитки. Затем посмотрела на служанку, не сводившую с меня глаз. «Мне надо уточнить, чего я хочу». «Я мигом», — воскликнула Тальма и умчалась в гардеробную. «Буду чихать, непременно приду к тебе и прилягу рядышком», — заверила я сестрицу, не двинувшуюся с места. «Потом будешь перед женихами с красным носом красоваться». Вот еще фыркнула Амбер и поспешила выполнить мою просьбу. Я с улыбкой проводила ее взглядом и перевела его в окно. Там продолжал лить дождь, смывавший мои несостоявшиеся надежды. Грустно усмехнувшись, я отвернулась и встретилась взглядом с собственным отражением. «Это мы еще посмотрим, кто кого, Ваше Величество. Возможно, это не мои мечты преждевременны, а ваши взгляды устарели. И выходит, что вы — ретроград. Вот и живите с такими же ретроградами, а луч будет сиять не вам и не для вас». После этого умиротворенно вздохнула и поспешила к тальме, уже ждавшей меня с полотенцем в руках.